«Ты не хочешь ничего сказать?» — удивился Комаров. «Ничего. Мне даже неприлично вмешиваться в ваши дела. Я гражданин теперь уже другого государства. Таллинн, Киев, Минск, Ташкент, Белисси, Баку, Алматы — это все теперь чужие города для вас». Многие из вас, доказывая свой интернационализм, готовы были даже выговаривать по-русски таллин с двумя буквами «Н» и говорить «Алмата», надеясь, что эстонское казахское звучание, сделает вас ближе друг с другом. Вы все рассчитали правильно. Я был иностранцем, и я им остался. Для меня Москва и Санкт-Петербург теперь чужие города». Санкт-Петербург, как много в этом слове для сердца русского слилось, насмешливо произнес он, перефразируя известные стихи. «Кажется, мне здесь уже нечего делать. Я должен возвращаться в свой город, а вы будете по-прежнему гореть и возрождаться, строить и снова разрушать. Вы же Феникс, восставший из пепла». Какое удивительно точное название для России. Строить и ломать. Возрождаться и снова строить. Снова ломать и снова строить. И так тысячу лет. Впрочем, я, кажется, начинаю философствовать. Прощайте, господа. Он повернулся и вышел из комнаты. Подожди. Бросился за ним Комаров. Не нужно его останавливать, посоветовал Родионов. Он вернется. Он обязательно вернется. «Ему просто нужно побыть одному», — согласился Иваницкий. «Это бывает. Обычное состояние после сильных стрессов». «А как быть нам?» — спросил Пахомов. «Как поступить с делом Караухина? Где теперь искать убийц?» «Эти двое киллеров признались в преступлениях?» — спросил Комаров. «Формально — да». Они взяли на себя убийство Караухина, Анисова и даже наезд на нашу машину. Но утверждает, что в автомобиле прокуратуры было трое людей, не четверо. Кстати, экспертиза установила, что в покорежном автомобиле на заднем сиденье есть пятна крови, которые не могут принадлежать ни погибшим сотрудникам, ни раненому чужому. Значит, майор Климатов все-таки в машине был. «Его тело наверняка вытащили из машины в момент аварии», — задумчиво произнес Комаров. «Если он, конечно, еще был жив». «Самое печальное, что пропал и протокол допроса, и теперь мы ничего не сможем доказать». «Фактически у нас только двое убийц из боевиков Асланбекова, и больше никого». «Они готовы принять на себя все преступления, совершенные другими», — продолжил Пахомов. «И ты...» «Закроешь дело?» — спросил Иваницкий. «А как мне его не закрывать? Списки публиковать нельзя, это сейчас всем ясно. Убийцы у меня есть, получено их признание. Почему я должен вести расследование дальше? Кстати, Ассоциация банкиров обещала выплатить прокуратуре миллион долларов. Теперь нашим ребятам купят новые столы, стулья, компьютеры». Но самое главное, из этой суммы по 50 тысяч долларов будет выделено семьям погибших и 25 тысяч семье чужого Понимаете мое положение, если я соглашусь, что убийцы киллера Асланбекова, семьи моих ребят получают компенсацию, такие деньги, которые они никогда не получат от государства. «Если я не соглашаюсь с тем, что эти убийцы виноваты в покушении на банкира Караухина, значит, демонстрирую всем свою принципиальность безо всяких шансов на успех. А дети наших погибших друзей просто остаются на одну нищенскую пенсию. Вот какой у меня выбор». «И что ты решил?» — спросил Иваницкий. «А как, по-вашему, я должен поступить?» — спросил Пахомов. Родионов и Иваницкий были гораздо старше Пахомова и Комырова, и по возрасту годились им скорее в отцы. «Не знаю», — честно ответил Иваницкий. «В любом случае, это будет выбор против твоей совести. Либо за семьи погибших, но без шансов распутать дело», Либо оставить детей без куска хлеба, настаивать собственное кредо, не знаю.